Летели две птички, с собой невелички. Запели две птички, смешные небылички. А строгая птица, синяя синица, на суку сидела, в сторону глядела. Это мне не чудо, это не забав. Расскажу вам сказку, где чудо почудесней, забава посмешнее. Сказку про щуку зубастую, и про Емелю дурачка. Были три брата Два умных А третий Имеля дурачок Вот братья в город На ярмарку уехали А Имеля дома остался С сестрой да с бабушкой Лежит Имеля на печи Орешки щелкает Вот бабушка и говорит Пойди, Имеля Воды принеси А Имеля ей А я не пойду А я ленюся На печке тепло На дворе мороз А бабушка ему Ах ты, Емеля, Емеля, дурачок, не принесешь воды, нечего будет щи сварить. А принесешь воду, купит тебе братья красную шапку, красный кафтан да красные сапоги. Захотелось, Емеля, пощеголять. С вес Емеля с печки, взял ведра, пошел на реку. Прорубил проруб зачерпнул воды, ведра поставил. Вдруг видит в проруби щука большая плавая. Изловчился Эмеля, да и ухватил щуку рукой, вытащил из воды и в ведро бросил. А щука ему и говорит, «Но ну зачем ты, Эмеля, меня поймал?» «Как зачем?» «Бабки отнесу, бабку ухву сварит». Змолилась тут щука острый нос. «Отпусти меня, Эмелюшка, в студеную воду. Будет тебе, Эмелюшка, что пожелаешь. Скажи только, по щучьему велению... «По моему прошению». Поверил щуке, имели дурачок. Отпустил ее в студенную воду и говорит, «По щучьему велению, по моему прошению, идите ведра сами домой». Только сказал, ведра в гору пошли, в избу зашли, на лавку стали, воды не расплескали. А имели опять на печку залез, орешки щекать. Вот бабушка и говорит, «Иди, имели, дров наколи, шпечь сложи». А Емеля ей, «А я не пойду, а я ленился на печке тепло, на дворе мороз». А бабушка ему, «Ах ты, Емеля, Емеля, дурачок, не принесешь дров, не ночью будет щи сварить, а принесешь дров, купит тебе братья красный наряд». Захотелось Емеля пощеголять, но вратился к стенке и говорит, «По велению, по моему прошению, иди топор во двор, наколи топор дров, а вы дрова в избу сами тащитесь, в печь ложитесь». Только сказал, как выскочит топор на двор, как начнёт дрова колоть, а дрова сами в избу бегут, в печь укладываются. Ну вот долго ли, ли, бабушка и говорит. поезжай мили в лес, надо дров нарубить, дома ни полена нет». А Эмили ей, а я ленюся, а я не пойду. На печке тепло, на дворе мороз. Не пойдешь, будешь в избе сидеть. И не купит тебя братья, красный кафтан, красную шапку, красные сапоги Испугался имели Слез с печи, пошел во двор, на сани влез. Эй, бабка, отворяй ворота. Что ты, бабушка говорит, что ты, Эмилиш, у тебя и лошадь не запряжена. А имели свое. Отворяй, бабка, ворота. отворил бабушку ворота имели говорит по щучему велению по моему прошению поезжайте сани в лес сани то сами без волос и влез и поскакали едет имели песенку поет бежит народ во все глаза смотрит. это дива са они без коня бегут приехал имел в лес топора мудров нарубил дарва сами на сани легли веревкой завязались домой имели вернулся на печку залез Услыхал про Емельные затеи царь, захотел на имелю поглядеть. Послал за Емелей генерала. Приехал генерал к Емеле, зашел в избу. Где тут имелька дурак? А Емелька с печи. А наш-то тебе? Как на что Одевайся, дурак, обувайся, дурак, царю повезу. А я ленился, а я не поеду На печи тепло, на дворе мороз. Ох Ты такой-сякой, как генералу отвечаешь. Ну-ка, солдаты, вяжите дурака. А Эмилик к стене обернулся, да и говорит. По щучьему велению, по моему прошению, выскочи дубинка, да побей генерала. Выскочила дубинка, да давай генерала бить. Еле-еле генерал убежал. Ну, послал царь за Имели старого солдата. Пошел солдат, но купил гостинцев, в избу вошел. Где тут Имелюшка живет? А Имели ему, а тебе наш-то? Дам ему гостинцев, повезу к царю пировать. А я ленюся, я не поеду. На печке тепло, на дворе мороз. А солдат ему, поезжай, Имелюшка, даст тебе царь. Красный кафтан, красные сапоги. Ну, ладно, Емелюшка говорит. По щучьему велению, по моему прошению, поезжай печь в город к самому царю. Тут печь как крякнет, как сдвинется, и пошла печь по улице. Огонь в печи горит, горшок в печи кипит, пирог жарится, а на печке Емелюшка от кафтаном лежит. На народ глядит. Притащилась печка на царский двор. Вышел царь на Емелю посмотреть. Здравствуй, Емеля, дурачок. А Емеля лежит, молчит. Иди, дурак, ко мне во дворе жить, Меня царя потешать. А Емеля ему, а я не пойду. А я ленивус, да ты мне не нравится Слуги твои неучтивые, сам невежливый. Гости звать принять, за стол посадить. а ты его все дураком чистишь. По щучьему велению, по моему прошению, поезжай печь домой в избу. Печь как крякнет, как повернется, боком толкнет, щами плеснет и пошла домой. Стала дома в уголок, а Эмелюшка лежит, орешки щелкает. Приехали братья с ярбарки, привезли ему красный кафтан, красный колпачок, ясные спаги. Пошел Имеля весной по поля обгулять, а ворона летит и кричит, «Карсень! Карсень!» А Имеля подумал, «Кафтан скинь". Снял кафтан, да и положил под кустик, да и забыл под какой. Братья ходили, искали, искали, да не нашли. Бабка ходила, искала, искала, да не нашла. А я пошел, кафтан нашел, Стал с радости приседать, с ноги на ногу скакать. Вот как лазеет, кепки лируя. Ух. Ух. ух, ух эх, вот вам сказка, а мне буб греков вязка. Коняма всеца Ребятам всемцам, поросёту картошка, молочка кошки, малым деткам, дитянец, вот и конец.